Глава 22. Замечательно, драконица радостно просияла. А теперь иди и собери вещи, ты немедленно переезжаешь. Куда? Я нахмурилась. Мы вроде не говорили об отъезде. В новый дом. Ты же сама изъявила желание жить в столице. Напомнила о просьбе Эйдана. «Но я бы хотела дождаться Гаэтана и поговорить, сказать в лицо, что думаю. Это лишнее. Зная брата, он сделает круглые глаза и ответит, что ничего такого не было. Тебе показалось!» С ухмылкой покивала девушка в ответ на мой возмущенный взгляд. «Показалось! Как же!» «В таком случае отправляемся. На отбор я прибыла в одном купальнике. Личными вещами обзавестись не успела. Вот именно!» «Необходимо срочно исправить это упущение». в «Вамбере – огромный рынок, на который стекаются товары со всего Арума. А у тебя теперь полно золота, что полагается в уплату по договору. Летим скорее мне еще готовиться ко второму этапу отбора». «Золото?» – переспросила я, хотя на самом деле хотела задать другой вопрос. «Отбор? Какой отбор?» «Хорошо, что вовремя прикусила язык. Гай меня предал». Его слова и обещания ничего не стоили. «Ну как же!» — Эйдана дернула бровью. «Ты ведь дважды участвовала в создании крема. Первая партия разошлась за сутки, и хотя мы заключили договор позже, я заплачу за обе поставки. Тебе ведь как раз понадобятся средства на обустройство, так что летим!» Протянула мне руку. «Да, я неуверенно вложила в ее ладонь свою». «Но ты сказала, Амберра? Разве столица Арума не Арнидар? Мой драгоценный партнер!» Девушка хитро улыбнулась. «А где в договоре написано о столице королевства? Амберра – столица нашего княжества. Но я думала, речь идет об Арнидаре. Послушай, столица Арума – город соблазнов, в котором одинокие молоденькие девушки подвергаются опасностям. «Сама знаешь, как драконы относятся к людям. А ты у нас красавица, каких поискать? Тебя ведь запросто похитят посреди белого дня и мигом лишат главного достоинства, о котором прописано в контракте. Не поможет даже клеймо собственности, реши я вдруг такое поставить. В Амберре проще за тобой присматривать. Здесь мы, на своей территории. Я же о тебе беспокоюсь». Возразить на это было нечего. Я скомканно поблагодарила княгиню за заботу и отправилась вслед за ней на террасу. На этот раз мне любезно предложили забраться на спину крылатого ящера, чтобы по пути полюбоваться на виды столицы с высоты драконьего полета. Ну, что тут скажешь. амбера красивый город с прямыми улочками, белокаменными дворцами знати и зелеными парками в центральной части, домами зажиточных горожан, лавками и магазинчиками в середине и лачугами бедноты на окраинах. Эйдана приземлилась на площади, которую украшали здания администрации, где размещались городские службы, стражники и представители торговых гильдий. Не успела книги не обернуться в человеческий облик, как к нам на встречу уже выдвинулась делегация местной власти. Разумеется, городские службы возглавляли драконы, исключение составлял только господин Рейнкар, начальник местной тюрьмы. Я запомнила его по холодному взгляду, которым он просканировал меня сверху вниз. Айдана объявила, что я нахожусь под личным покровительством семьи Эмбри. И за меня все эти незнакомые люди отвечают головой. Господин Зарм, девушке необходимы документы. Княгиня мимоходом обозначила задание для градоначальника. Уважаемый хубволк, а вы позаботьтесь, чтобы открыть Станиславе счет в дракона банке А вам, господин Ахарди, следует побыстрее найти для девушки жилье поближе к центру. Предложите один из тех домов, что принадлежит вашей семье. Приказы сыпались один за другим, подчиненные не успевали записывать. И не забудьте оформить недвижимость в собственность госпожи Янтаревой. Что еще? Девушка запнулась взглядом о Риэнкара. Надеюсь, с вами, Стаси, не придется столкнуться. А вот вы, улыбнулась бравому широкоплечьему дракону в военной униформе, присматривайте за девушкой, чтобы ее никто не обижал. — Так точно, ваша светлость! — гаркнул в ответ мужчина, щелкнул каблуками и вытянулся во весь могучий рост. — Это барон Филипп онорх отвечающий за безопасность в городе, — представила мне вояку Эйдана. — Барон, временно поручаю вам Станиславу. Проследите, чтобы сегодня же решился вопрос «С домом и документами. Я загляну перед ужином и непременно проверю». На этом драконица попрощалась, взмыла в воздух и улетела в замок. Перед этим Эйдана вручила мне увесистый мешочек килограмм на пять. У меня глаза округлились, когда я заглянула внутрь и поняла, что он под завязку набит золотыми монетами. Судя по алчным взглядам драконьих чиновников, они об этом тоже догадались». «Не зря же ко мне представили главного стража Амберры. Он одним своим видом отпугивал желающих поживиться за чужой счет. Первым делом мы отправились в приемную господина Зарма, где чиновники устроили форменный допрос, выпытывая, кто я, откуда и чем привлекла внимание ее светлости». «Пока я пересказывала краткую автобиографию, секретарь градоначальника что-то строчил на вощенном листочке. Затем в исполнении господина Зарма последовали магические манипуляции, преобразовавшие записи в несгораемый свиток, местное удостоверение личности. В нем указывалось имя, возраст и пол, а также подтверждалось, что с сегодняшнего дня я полноправная жительница Амберры». Секретарь сделал со свитка две магические копии, одну из которых вручил мне. Оригинал с образцом крови и подписи хранился в городском архиве, а вторая копия – господину Хубволгу для открытия счета. Драконовский казначей сразу предложил положить деньги в банк и выдал чековую книжку вместе с двумя мешочками серебра и меди. «Этого хватит на текущие расходы», – пояснил казначей. а крупные покупки принято оплачивать чеками. Согласитесь, это же попросту неудобно – таскать с собой неподъемные тяжести. Пока утрясались бумажные формальности, господин Ахарди подготовил к осмотру свободные дома в средней части города. Мы облетели все, но выбрала я первый. Несмотря на малые размеры, домик был добротным, сложенным из серого камня с черепичной крышей и резными наличниками на окнах вход с улицы в виде симпатичного крылечка сразу ввел в помещение где прежние владельцы держали кондитерскую лавку меня покорил вид с улицы через большие окна с милыми занавесками просматривался круглый столик накрытый скатертью ручной работы и двумя старинными креслами по бокам у стен еще сохранились при лавке но вместо сладостей на них стояли горшки с засохшими цветами помимо торгового зала который последние годы использовался в качестве гостиной на первом этаже разместилась кухня и кладовые второй этаж занимали две уютные спальни разделенные ванной комнатой с водопроводом и канализацией засовы в доме выглядели крепкими забор надежным витрины закрывались массивными ставнями Что еще нужно одинокой девушке? Пожалуй, только какой-нибудь домашний питомец, чтобы не так одиноко было по вечерам. Но над этим я подумаю позже, когда освоюсь. А пока, удовлетворившись осмотром, мы вернулись в администрацию, где господин Ахарди оформил купчу на новый дом. Обратно я пожелала пройтись пешком, намереваясь заглянуть в лавки и прикупить продукты. Барон Онорх вызвался меня сопроводить и заодно провести экскурсию по городу. Рассказчиком Филипп оказался так себе. Отчего-то краснел и смущался, суетился по пустякам, будто бы совсем не имел опыта общения с девушками. Он, кстати, подтвердил это, когда я осторожно поинтересовалась причинами нервозного поведения. Ага. Так я и поверила дракону, и хотя знакомством с такой полезной личностью пренебрегать не стоило, на прощание я обозначила, что не ищу отношений.